386. Современное знание свойств внутреннего человека должно расширить свои области, но до этого еще далеко. Человечество должно сперва очиститься огнем испытаний.